Глава тридцать шестая Нил Ричи выглядел дерьмово. Сгорбленный, под налитыми кровью глазами темные мешки, немытые волосы торчат дыбом. Он качался взад-вперед на скрипучем пластиковом стуле. Шум переполненной тюрьмы, занятый своими ежедневными делами, просачивался сквозь стены допросной комнаты. В углу слабо гудел и тарахтел старый чугунный радиатор. Все записывалось на жужжащую видеомагнитофоне пленку. для потомства. Перед Ричи стояла чашка с чаем, которую Логан приготовил для Ренни, и лежало украденное печенье. Ни к тому, ни к другому он не прикоснулся. «Ну что?» — сказал Логан, наклоняясь вперед и специально копируя позу сидевшего напротив Ричи. «Как вы себя чувствуете, Нил?» Мужчина пристально смотрел на чай, наблюдая за тем, как на его поверхности образуется пленка. Ответил едва слышным шепотом. «Они...» Они посадили меня в камеру с уголовником. Он ударил кого-то ножом. Он сам мне сказал, что кого-то ударил ножом. Нил Ричи сморщился, сдерживая слезы. Мне здесь плохо. Я ничего не сделал. Тот же самый трюк он проделал со Стилом: Заявить о полной своей невиновности и повторять это до тех пор, пока всех не затошнит. Логан постарался сохранить сочувствующее выражение лица. А как насчет Холли Макьюэн, В вашей машине на пассажирском сидении нашли ее волос. Как он туда попал? Помогите мне понять, как он туда попал, и, может быть, я помогу вам. Вы подвозили ее? Нет. Слово прозвучало как стон. Я никогда ничего не делал с этими женщинами. Я обещал сьюзен что никогда больше не буду. Никогда. Но ее волос нашли в вашей машине, Нил. Логан удобнее устроился на стуле, прихлебывая остывший чай. На другой стороне стола Ричи зябко поежился. Я сказал ей, инспектору, я сказал ей, что, скорее всего, это случилось до того, как я получил машину. Его блестящие от слез глаза пристально смотрели на Логана. Кто-то другой подвозил ее. Это был не я. Это был не я. Ваша машина совершенно новая, Нил. Из гаража ее доставили вам к семи часам вечера, как раз того самого вечера, когда пропала Холли. Есть видеозапись того, как ее увозят в вашей машине пять с половиной часов спустя. Нет, нет, ее машины не было до самого утра. Когда я проснулся, она стояла у входа, но ее должны были доставить во вторник вечером. Я даже в магазин поехал, на мотоцикле. Я собирался пожаловаться в гараж, но они оставили записку с извинениями и бутылку шампанского. Все врет. Логан сидел, откинувшись на спинку стула, и слушал прочитание речи о том, как он не любит жаловаться. Как-то даже не верилось, что эта дрожащая развалина убила трех женщин, не говоря уже о том, что он выбил все дерьмо из звонючки Агнес. «А что случилось с вашей старой машиной, Нил?» — спросил он, прерывая кулеша Ричи. Он был готов побиться об заклад, что она будет забита уликами. «Когда вы купили Ауди, куда делась ваша старая машина?» Мужчина удивленно посмотрел на него. «Я... у меня ее не было. Вообще никогда. Я все время ездил на мотоцикле». Я купил эту чертову Ауди только потому, что Сьюзен все время говорила мне, что пора вырасти. Рыдание. Господи! И почему я ее послушался?» Логан сидел и молча смотрел на него. Потом медленно и очень задумчиво произнес. «Вот черт!» Пять минут спустя Логан ворвался в комнату для допросов и сказал Ренни, чтобы тот бросил все, чем занимается. Констебль залепетал, указывая на сальную личность, сидевшую на противоположном конце стола. «Но я только что начал допрос». Логан отрицательно покачал головой. «Нет, ты его уже закончил. И к тому же грязный Данкан — это не наш человек. Он ведь и мухи не обидит, правда, Данке?» Тип нервно улыбнулся и начал бормотать извинения, нервно дергая руками под столом, пока Логан сгонял Ренни со стула. «Но, никаких но. Данки обычно очень занят. Дрочит так, что дым идет. Вряд ли он может хоть что-нибудь заметить. Правда, Данки? Грязный Данкан Дандес робко кивнул и вздрогнул, продолжая теребить себя под столом. Они вышли до того, как он смог кончить. «Я ничего не понимаю», — скулил Рэнни на обратном пути к машине. «Что происходит?» Кто-то очень сильно облажался. «Вот что происходит». Логан ткнул большим пальцем себе за плечо, в ту сторону, откуда они пришли. «Совершенно новая машина, которую купил Ричи, — это самая первая его машина. Он обычно ездит на мотоцикле, а у его жены крошечный хэтчбек. «Ну и что?» Соседка вонючки Агнес сказала, что тот, кто ее избил, был на большом стильном БМВ. «Как ты думаешь, он чем-нибудь напоминает Рено Клио?» Ренни немного подумал. «Вот черт!» Вот и я сказал то же самое. «Значит, мы возвращаемся к самому началу?» «Нет», — снова усмехнулся Логан. Не возвращаемся, а если возвращаемся, то не так далеко. Веллингтон Экзекьютив Моторс так и сияла под лучами солнца, но дорогие отполированные автомобили, окружавшие здание стекла и хрома, сверкали еще сильнее. Ступив на пол демонстрационного зала, они были встречены той же самой записью Вивальди. Правда, ассистент менеджера держалась от них на расстоянии. Очевидно, она хорошо выучила прошлый урок и уже понимала, что Макрей и Ренни находятся здесь совсем не для того, чтобы тратить деньги. Мистер Робинсон, менеджер, также был не очень рад их возвращению. Он быстро впихнул их в свой офис, чтобы никто из клиентов не отвлекся от покупок. «Что вам на этот раз нужно?» — спросил он, закрывая жалюзи, чтобы их не было видно из демонстрационного зала. «Ваши сотрудники», — сказал Логан, — «у них есть доступ к машинам в нерабочее время?» Мистер Робинсон облизал губы и пару раз сказал «Эм...» «Вы понимаете, мы поддерживаем стремление персонала водить демонстрационные образцы и изучать водительское руководство, чтобы они могли отвечать на вопросы». Он смущенно улыбнулся. Это часть обязательства Wellington Executive Motors в отношении тот парень, который доставлял машину Нила Ричи. Логан полистал свой блокнот в поисках имени. Майкл Данбар. Что он водит? Он, эм... Э, круглые капли пота выступили на блестящем лбу мистера Робинсона. Мне нужно проверить. Проверьте. И пока вы этим занимаетесь, я хочу получить информацию обо всех машинах, которыми он пользовался за последние два месяца. Мне нужна также его учетная карточка из картотеки персонала». Логан сидел в удобном кожаном кресле для посетителей и, улыбаясь, смотрел, как бисеринки пота на лице мистера Робинсона начали скатываться вниз, к скулам. «И да, мы с удовольствием выпьем капучино». Согласно документации компании, Майкл Данбар каждую неделю пользовался разными машинами. «Лексус, Порше, Мерседес». Но в ту неделю, когда напали на вонючку Агнес, он водил серебристый БМВ. «Итак», — сказал Логан, — «где он сегодня?» Мистер Робинсон провел рукой по прядям волос, равномерно распределенным по лысой макушке. «Я просто не понимаю, зачем это нужно. В смысле, никто из моих сотрудников никогда не... Где он?» «Он... Эм, позвонил сегодня утром, сказал, что заболел. Мигрень». Майкл страдает от нее время от времени с тех пор, как развелся. Логан изучил лист учета отработанного времени по демонстрационному залу за последние две недели. Кажется, он был болен и в прошлую среду. День, следующий за тем, в который пропала и предположительно была убита Холли Макьюэн. И тоже мигрень. Мистер Робинсон кивнул. Логан еще раз сверился с листом учета. Майкл Данбар сообщал о своей болезни каждый раз, когда пропадала проститутка. и сегодня он не вышел на работу из-за еще одной мигрени. Это, по всей видимости, означало еще один труп. В гараже играет радио. На классик FM звучит плач Дидоны. Каждое слово Джанет Бейкер висит в воздухе, как умирающая жемчужина. Подпевая музыки, он упаковывает шланг пылесоса и несет аппарат домой, снова возвращая его в шкаф под лестницей. С тех пор, как Трейси... С самого развода в этом доме нет ни пятнышка грязи. Каждая вещь стоит на своем месте. Это большой дом. Он большой даже для мужа, жены и троих детей. Достаточно большой, чтобы почувствовать его заброшенность и пустоту сейчас, когда он в нем совсем один. Он вздыхает, прислоняется лбом к стене и закрывает глаза, разделяя с домом эту пустоту и печаль. В гараже музыка ширится и замолкает. Потом, испортив впечатление, начинает орать тупая реклама окон с двойным остеклением. Нахмурившись, он выключает радио. Стоящая в центре гаража машина сейчас такая же чистая, как и дом. Блестящий BMW-купе. Самая дорогая модель в серии. Серебристый, с черным кожаным салоном. Отделан древесиной грецкого ореха. Очень стильный. И в его распоряжении на три дня. Потом, может быть, он попробует «Лексус». что-нибудь такое с большим багажником, потому что в этот раз было тесновато. Он закрывает багажник БМВ, убедившись, что пластиковая пленка не попала в замок. Кататься он поедет позже, в какое-нибудь приятное тихое место, где его никто не увидит. Он в последний раз оглядывает машину и идет в дом. Подвал на самом деле больше, чем выглядит. Перед разводом эта комната была набита вещами. Забытыми свадебными подарками, старыми детскими игрушками, картонными коробками из подобуви, в которых хранились фотографии, старой мебелью. Но теперь ничего нет. Все ушло вместе с Трейси. Сейчас подвал пустой и неживой, и подметается дважды в день, и через день в нем влажная уборка. Чистота очень важна. Чистота важна всегда. Ведь никто не хочет подхватить какую-нибудь заразу. Звонят в дверь. Он поднимает голову и смотрит на потолок. Может быть, если не обращать на это внимания? Но звонок звенит снова, холодный и пустой звук в холодном и пустом доме. Он вздыхает и подтягивает штаны. Он всегда может вернуться. Никуда не надо спешить. Он поднимается по ступенькам в холл, закрывает за собой дверь в подвал. У парадного снова звонят. «Да-да, все в порядке, я иду». Он идет по холлу, останавливается, чтобы посмотреть на себя в зеркало, надевает на лицо мигреневую гримасу. На случай, если это кто-нибудь с работы пришел навестить, выяснить, не нужно ли ему чего-нибудь. Они вообще-то хорошие ребята. Но когда он открывает дверь, болезненно сощурившись от послеполуденного солнца, как будто его голова раскалывается самым настоящим образом. За дверью оказывается человек, которого он не знает, одетый в темно-серый костюм, который давно стоило бы отнести в химчистку. Человек, которого, как ему кажется, он уже когда-то раньше видел. Мистер Данбор с холодной улыбкой говорит этот человек и протягивает что-то вроде удостоверения. — Детектив-сержант Макрей, вы не будете возражать, если мы войдем?